па с трудом открыл глаза и ввел мутным взглядом склонившихся над ним врачевателей живой с облегчением выдохнул раздражаев и температура упала теперь все будет в порядке высокая была температура жутиков облизнул пересохшие губы почти 41 градус еще немного испек собой как буженина в духовке «Хорошо, что я успел тебе прививку сделать». «Нет, не потому я вернулся». Паша нашел взглядом свету. «Совковский не заболел?» «Кроме нас все здоровы». «Точно здоровы». «Ну, не считая насморка», из-за плеча раздражаева выглянул директор. «Это все полицейский. Он в дверях дежурил, на сквозняке, вот и простыл. А потом и нас обчихал». «А мы со Светой в это время народу литическую смесь вводили», — припомнил Паша. «Вот вам и ответ, почему некоторых прививка спасала, а некоторых нет». «Не понимаю», — признался Раздражаев. «Все эти наши лекарства не в состоянии победить инопланетный вирус». Жутиков принял из рук Светы, стакан с водой напился. «Этот вирус нельзя уничтожить» но его можно вытеснить только так, десантом из верхнего города. Он слабо улыбнулся и указал на сопливый платок в руках совковского «Насморком!» — изумился раздражаев. «Для Глюкова это не насморк, а реальный противник, да не просто противник. Человеческие вирусы, даже те, что для нас не опасны, для него, как тупые дикие звери, непредсказуемые и многочисленные вроде стадо бизонов или орды дикарей. Поэтому, чтобы не сталкиваться с ними, он обычно убегает. На кораблях были стерильные условия, и человеческих вирусов почти не осталось. Все космонавты перед полетом проходили обследование были только глубоко скрытые у отдельных людей. Вот эти-то не вполне здоровые личности выжили после третьей атаки а в организмах абсолютно здоровых людей пришелец размножался беспрепятственно. — Это многое объясняет, — задумчиво сказал Раздражаев. — Кроме главного, почему все видели одинаковые галлюцинации? — С этим еще проще, — Паша высморкался. — Инопланетные вирусы создают коллективный разум. Он и внушает своим инкубатором одинаковые приятные видения, чтобы те, если вдруг очнутся, захотели не вылечиться, а болеть дальше». «Нифига себе!» — прогундосил совковский Жутиков ухмыльнулся каким-то своим мыслям или воспоминаниям «Именно так. Этот Глюков, он же обобщающий фактор онойроида, на самом деле натуральный пришелец» только состоящий из триллионов особых вирусных частиц. Как он или они, если угодно, проник на корабли, еще предстоит выяснить. Но не требует доказательств тот факт, что целью пришельца было объединение всех своих размножившихся компонентов в мыслящую структуру, в этакую думающую эпидемию. Потому-то колонисты вернулись, пришелец заставил капитанов это сделать» ведь в изолированных кораблях он был разорван на 390 частей, и соединиться в полноценный организм мог лишь на планете. — Погоди, а почему не на Земле? — биолог недоверчиво помотал головой. — Зачем было возвращаться? — Наверное, потому, что нет никакой Земли. — Как это нет? — А это вы спросите у самого Глюкова предложила Света, или у президента Пустотелова. Ведь это его компания устроила массовую истерию на тему найденного пути на Землю. С заявления менеджера «Космос Плюс» все началось, я точно помню. Снова заговор. совковский добавил невнятно ругательство. Поправьте, если ошибусь. фёдор договорился с этим Глюковым и понастроил кораблей, чтобы подельник мог безнаказанно и, не опасаясь конкуренции диких вирусов, заразить как можно больше народа. То есть один гад заработал все деньги планеты и стал ее хозяином, а другой получил инкубаторы для развития. Правда, под занавес пришелец нарушил договор. Вернулся, чтобы собрать свое вирусное тело в единую структуру, но, слава богу, не преуспел. Он-то рассчитывал, что мы свезем всех больных в один стерильный госпиталь, где, как и на кораблях, кроме пришельца, другой заразы не будет. А мы начали их лечить на месте, да и еще кого попало, в санитары наняли. — Правильно, — согласился Паша. — Насчет заговора не в курсе. Докапываться до истины ваша специальность. А в остальном все верно. Когда мы откупорили корабли, пришелец... Тут же начал расти и набирать силу. И все у Глюкова получилось бы. Но санитарные бригады пришлось комплектовать подвальной братьей ей. А она поголовно чем-нибудь добавлена. Обчихали, как вы сказали, космонавтов-санитары. Вот и сорвался Глюковский план воссоединения, переселения в главный город. Насморк помешал. Гриб. — На службе здоровья! — изрек раздражаев. — Парадокс? Но какой удачный! — Смертельная болезнь и счастье! — тихо добавило Света. — Чтобы никто не искал способа вылечиться. Как он хитро придумал! — Да! — Жутиков улыбнулся. — Только Глюков не учел, что счастье у каждого свое. У кого-то это деньги, у кого-то любовь а у некоторых любознательный ум. На том Сан Саныч и погорел. Силы после болезни были не те, и Паша внял увещеванием раздражаева не вставать с постели хотя бы до завтра. Света постоянно находилась поблизости, и Жутиков был готов валяться вечно. К тому же теперь ему было о чем поразмыслить, а главное — чем. «Спасибо Глюкову! Каким бы он ни был гадом, польза от него все-таки нашлась. Хотя бы выжившим. Впрочем, не всем, а только тем, кто сделал там, в Багровом мире земли, правильный выбор. Ведь те, кто затребовал у пришельца виртуальное богатство, унести его с собой не смогли. А вот любовь и ум сохранились. Ну, тут уж ничего не поделать. Надо было думать, о чем просишь» сразу определяться, в чем же настоящее счастье, в деньгах или в умении хорошо соображать. Жутиков вспомнил, насколько тяжело давались умственные упражнения до болезни, и посочувствовал самому себе. Теперь думать было вовсе неутомительно и даже интересно. Паша всего лишь пялился в окно, но при этом видел совсем не то, что прежде. И не в том было дело что космодром кишел разношерстным людям, раньше не подпускавшимся к закрытому объекту на пушечный выстрел. Просто теперь Жутиков неотвреченно созерцал, а наблюдал и отчетливо осознавал, что же он видит. Добровольные помощники выносили из кораблей носилки с больными. Специальная группы людей — В зеленых бумажных масках капали им в нос из пипеток растворы с вирусами легких респираторных заболеваний. Их срочно доставили из вирусологических лабораторий. А санитарные бригады развозили выживших по клиникам. Кроме профессиональных медиков, весь народ был полон энтузиазма. За время от начала похода к звездам безлюдей изрядно наскучило оставшимся на планете невезунчикам. Поэтому возвращение несостоявшихся колонистов они восприняли не как восстановление вселенской справедливости, а без злорадства, снисходительной даже со вздохами облегчения. Врачи же и медсестры выглядели озадаченными. Им впервые приходилось не лечить от насморка и легких форм гриппа, а заражать ими. Паша откинулся на подушки и прикрыл глаза Света погладила его по руке и бесшумно вышла. Жутиков был уверен, что ненадолго, и потому спокойно задремал. Ему снились развалины Глюковского дворца, вокруг которых бродили растерянные чумазые колонисты и колесили бронетранспортеры-десантников. Первые постепенно убредали, за пределы города, где их поджидал эвакуационный транспорт новых хозяев земли. А вторые упрямо обстреливали развалины, выкуривая из них последних серых бойцов. — Скотина ты, Паша, все-таки! — прогундел из развалин главной дворцовой башни незнакомый голос. — Я тебя почти Эйнштейном сделал, а ты, как меня, отблагодарил. «А по-твоему, я должен был за неделю сочинить новую теорию относительности и отбросить копыта?» Жутиков усмехнулся и сел на опрокинутую дырявую бочку. «Нашел дурака». «Вот именно!» Глюков выбрался на свет и отряхнул перепачканный сажей генеральский мундир. «Нашел дурака, сделал его гением и поплатился за свою доброту». И что вы за существа такие люди? Сан Саныч огорченно сплюнул. Нормальные существа, жизнелюбивые. Ты-то вон тоже не дурак пожить за чужой счет. А я и не спорю, — согласился Глюков, усаживаясь рядом. А кто живет иначе? Вы животных поедаете, растения, грибы, рыбкой полакомиться не прочь. — Я иначе существую, но по большому счету примерно так же. Ничего противоестественного, обычное дело, все в рамках законов природы. А вы меня изгонять, как беса какого-то, стыдно. — Было бы стыдно, да только слишком уж ты зловредный, хуже гепатита. Сколько народу полегло в твоих природных рамках, ты считал? — Нет, но это же издержки. А сколько я хорошего вам сделал? Сколько людей счастья обрели, ты считал? — А на кой хрен нам такое счастье? Неделю ты в Нирванье, потом в могилу. Гнилое какое-то счастье получается, обманчивое. — А оно другим и не бывает, Паша. Просто в обычной жизни вы его кусками получаете, вперемешку с горем. Вот вам и кажется, что оно из чистого золота. Из-за контраста. А если его оптом получить, да рассмотреть хорошенько. — Возможно. Паша пожал плечами. Но теперь это не важно. Вопрос решен. Мы сами по себе будем счастье ковать, а ты сам по себе. И где-нибудь на другой планете. Иначе мы тебя не просто инкубаторов лишим, а еще и вовсе изведем. «Уж поверь, на каверзы да коварные придумки люди большие, мастера!» «Да знаю же!» Глюков уныло поковырял носком сапога остывшие угли. «Хотя меня в состоянии спячки даже космос не берет, со всеми его абсолютными нулями и радиацией!» «Мое дело предупредить!» Жутиков развел руками. «Дальше ты сам думай». «Еще можешь?» Или уже распался твой коллективный разум? — Пока могу. сансаныч встал, поправил на левом плече ипполет и напялил на голову треуголку. — Ладно, Павел, пойду, пожалуй. — Иди, иди, Наполеон состоявшийся Паша махнул рукой. — И чтобы больше на планету ни шагу, ни чиху! — Да понял я, что ты ехидничаешь! Паша проводил его взглядом, И когда фигура Глюкова почти исчезла в сером дыме, клубящемся над развалинами, вдруг вспомнил, что не спросило главным. — Глюков! Сан -саныч! Эй! Гриб межзвездный! Постой! — Чего еще? — донесся голос из-за дымовой завесы. — А земля есть? настоящая, с желтым солнцем и синим небом. Если бы ты не вернул космолеты, долетели бы они до прородины человечества. — «Нет, Паша, если бы не вернул, не долетели бы». «Это как понять?» «А как хочешь, так и понимай». Глюков напоследок по обыкновению мерзко хихикнул и умолк. Жутиков еще пару раз его окрикнул, но ответа так и не дождался. «Ни на окрик, ни на вопрос».